Глава третья. 21 сентября в понедельник утром Матис разбудил Влаха. «Вставай, Эрик!» «Что случилось? Где я? Леон?» «Фу, черт!» Влах не сразу понял, где находится. «Вставай, Эрик! Посмотри, что творится у причала!» Влах вскочил быстро, как приучили гитлеровцы, оделся в крестьянскую одежду и подошел к окну. На площадке стояли грузовые тентованные «Опели». Из них эсэсовцы выгоняли арестантов. Подавая громкие сигналы, в пролив входил буксир с баржей. Матис взглянул на Влаха. «Что это значит, Эрик? Там же на острове гитлеровцы все уничтожили». «Видимо, эти несчастные», — Влах кивнул на заключенных в полосатых робах, «будут там делать то же, что и мы». Но затем их расстреляют так же, как и нас. «Гляди, еще грузовик!» Подошла колонна из восьми автомобилей, из которых стали выпрыгивать эсэсовцы с собаками. а народы народа-то нагнали больше, чем в прошлый раз!» «Да, в первых четырех машинах около ста, а во второй колонне столько же!» «Баржа причалила!» «Две ходки придется делать!» подытожил Влах. «Больше ты не считал эсэсовцев!» Ну и подонки, ты когда поедешь в Хенсдорф? Теперь уж как только все стихнет. Понятно. Они видели, как эсэсовцы погнали первую партию в 100 человек к барже. Вскоре подавая сигналы, буксир повел ее к Ургедону. И так четыре раза. А вот и главный, сказал Матисс, штандартенфюрер Гартнер, к причалу. Объезжая грузовики, подкатил легковой автомобиль БМВ. Из него вышел полковник СС со своим помощником и Гауптштурмфюрером. Похоже, проговорил Влах, Гауп Штурмфюрер новый начальник объекта. Скорее всего, вон, он терштурмфюрер передал ему портфель с документацией на строительство. Вопрос, что на этот раз будут строить на Оргедоне? Боюсь, мы этого не узнаем. Вряд ли кому-то из заключенных этой партии повезет, как тебе. Влах вздохнул. Да и лодок больше нет на острове. А надо бы узнать. Это теперь только если Пауль что-нибудь проведает. Суета в прибрежной деревне Туир продолжалась до полудня. В 12.20 штандартенфюрер с помощником сели в БМВ, и автомобиль пошел в сторону Хенсдорфа. Грузовики выстроились в колонну и пошли следом. Матис отошел от окна. «Перекусим?» Влах покачал головой. «Нет, если только выпить, меня колотит всего». «Пройдет». «А выпить? Почему нет?» «Немного». Он налил бывшему узнику сто граммов водки. Влах выпил, не поморщившись, закурил. Матис осторожно посмотрел на старые часы на столе. Китлеровцы, Уже на подъезде в Хенсдорф, пора и мне!» «Лишь бы Фиат не подвел! Старый он!» «Да ты же на нем почти не ездил!» «Я нет, а до меня! Я купил его в магазине поддержанных автомобилей!» «На новые не хватило! Надо было еще катер купить!» «Доедешь?» «Помоги!» Скрываясь за кустами... Они прошли к сараю, где стоял автомобиль, покрытый толстым слоем пыли. Матис сел за руль, повернул ключ. Фиат завелся сразу. Ты смотри, улыбнулся Матис. Он еще ого-го. Влах взял тряпку, начал стирать пыль. Матис принес воду. В 13.00 блестящий на солнце Фиат выехал во двор. Леон предупредил Влаха: Я закрою тебя в доме. Сиди тихо. Захочешь выйти, там есть задняя дверь. Но старайся, чтобы тебя никто не видел. Люди изменились. Помогали друг другу. Сейчас каждый сам по себе. Гитлеровцев боятся. Хотя большинство приняло идеологию фашизма. Если заметят чужака, тут же сообщат старости. А он в полицию Хенсдорфа. Да понял я все, дядя Леон. Ты слушай. Если вдруг... «Заявится полиция или жандармы, лезь на чердак. Там хлама черт ногу сломит, укроешься!» Влах удивился. «У тебя бардак на чердаке?» «Специально сделал. Вот видишь, пригодился. Если будешь вести себя тихо, никто не сунется. Радио делай тише, а лучше не включай совсем. Новости я тебе сам расскажу». «Ты, дядя Леон, насчет документов Паулю скажи». «Куда мне без документов-то?» «Скажу. Что-нибудь придумают, ребята?» «Если не сочтут за предателей, и поверят в чудодейственное спасение», — Матис кивнул. «Кому другому точно не поверили бы, но ну, не тебе. А спасение... Так на свете и не такие чудеса происходят, ладно? Ступай в дом, еда на кухне, печь не топи. Я к ужину вернусь». «Счастливого пути, ладно». Влах ушел в дом. Матис закрыл его на навесной замок, вывел Фиат на улицу, стал закрывать ворота. Подошел сосед. «Приветствую, Леон!» «А, Генрих, привет!» «Видал, сосед, что тут на площади было?» «Видал». Ах, не нравится мне все это!» «А кому нравится?» «Это да. Ты куда это собрался?» Матис посмотрел на соседа. «Я должен перед тобой отчитываться». «Зачем ты так? Я просто спросил. Мне надо курево купить, а в нашем магазинчике только дорогие сигареты остались». «Давай деньги. Куплю». Сосед передал несколько купюр. «Здесь на 20 пачек». «Ладно. Тебе какие?» Генрих назвал марку дешевых сигарет. «Хорошо. Ну что смотришь? В Хенсдорф я еду». «Что-то ты какой-то нервный». «Будешь тут нервный». «Взрыв на острове слышал?» «Кто же не слышал? Я и огненное облако видел!» «А сколько туда арестантов погнали?» «До них мне дело нет! Не выступай против власти, никто не тронет!» Матисс посмотрел на соседа. «Слушай, Генрих, а ты почему не в армии? Вроде не больной, не калека, как я. В местной артели, значится, так это не дает освобождения. Или липовые документы купил?» «Да ты что, Какие документы? Они в армии, потому что не призывают. Вернее, пока не призывают. Недавно вызывали в Хенсдорф, в комендатуру. Предупредили, чтобы из деревни не уезжал. Похоже, скоро призовут. Жена уже приготовила рюкзак. Так что, ли он, я от армии не бегаю. Призовут, пойду, куда пошлют. Спросишь, есть ли желание служить? Отвечу, да. Потому как сейчас верить никому нельзя. А на самом деле... «Ты предпочел бы остаться дома?» «Нет! Горю желанием попасть на фронт, особенно на восточный». «Ладно, извини, если обидел. Ты малый и неплохой. Не то, что некоторые. Я не обижаюсь». «Поехал я, Генрих. За домом присмотреть. В море все одно пока не выпускают». Матис остановился. «Почему?» «А черт его знает. Старосты сказал сидеть в деревне, в море не выходить». Мол, распоряжение бургомистра Ольденхорста. Это все из-за Ургедона. Но людям-то надо на что-то жить. Хорошо, у тебя пенсия. Это ты старости скажи. Я ничем помочь не могу. Да ясно. Счастливого пути не забудь, пожалуйста, про сигареты. Такие дешевые только на окраине продают. Я знаю. А за домом смотреть нечего. Что ему пустому будет? Ну, как хочешь. Пойду к Мартину, вина выпьем. «А что еще делать?» «И то верно». Матис сел в машину. Посмотрел в зеркало заднего вида. Уж слишком не вовремя подошел этот Генрих. Раньше такого не было. Но сосед уже свернул в проулок, где жил его товарищ по артели Мартин. Матис выехал на шоссе. И тут же нарвался на жандармов на двух мотоциклах с колясками. Хорошо еще без пулеметов. Старший поста... Поднял жезл с красным кружком. Матис съехал на обочину. Фельд Фебель Кубер, ваши документы. Матис показал паспорт на машину и удостоверение инвалида войны. Последнее подействовало на жандарма. Где воевали, герматис? На Восточном фронте. Россия? Россия, Ефрейтер! Понятно. В последнее время оттуда много гробов приходит. Матис заметил. А еще больше хоронят прямо там. «Но недолго осталось, Фебель. Вермахт переломит Красной армии и хребет. И мы еще пройдем по их Красной площади». «Да, Герматис, вынужден задать вопрос. Зачем и куда вы направляетесь?» «Отвечу. Но ответьте сначала вы, От Отчего у нашей деревни вдруг выставили посты жандармерии? Вы кого-то разыскиваете?» Таков приказ. И обсуждать его я не имею права. Ну да, конечно. Приказ есть приказ. Я почему спросил? Если вы кого-то ищете, скажите. Я в округе всех знаю. Никого мы не ищем, Герматис. Просто обеспечиваем порядок. Ясно. Я еду в Хенсдорф. Кое-что починить, кое-что купить. А если получится, и продать. Фильдфибель предупредил. Вообще-то выезд из деревни ограничен. — Скоро будет по пропускам, пока их не подвезли. Но вам, как ветерану и инвалиду, дорога свободна. — Благодарю. Жандарм козырнул. Матис продолжил путь. Он въехал в Хенсдорф в 14.10. Миновав окраину, выбрался на Либбекштрассе, проехал по Альтерплацу, свернул на Ригель Ригельштрассе, через квартал остановился. Здесь можно было поставить машину, не привлекая внимания полиции. Прошел пешком до соседнего квартала. Зашел в лавку с надписью «Часовых дел мастер». Над дверью звякнул колокольчик. За столом посреди небольшой комнаты сидел мужчина лет 60, руководитель местного антигитлеровского подполья Пауль Бергер. Увидев вошедшего, он снял лупу, отложил в сторону пинцет. — Матис, вот кого не ждал. — Добрый день, Пауль. «Хотя какой он, к черту, добрый!» «Чем ты так расстроен?» «Новость у меня для тебя, и даже две!» Пауль улыбнулся. «Как обычно, хорошая и плохая. Если так, начинай с плохой». «Они связаны между собой. В общем, ко мне заявился Влах». Бергер удивленно проговорил. «Эрик, он что, бежал из концлагеря?» «Мы можем спокойно говорить». — Да, только дай мне свои часы, чтобы все выглядело правдоподобно. Матис выложил старые карманные часы на серебряной цепочке. Бергер снял крышку, пододвинул к себе. — Говорили он. — Я присяду. — Возьми стул у окна, заодно посмотри, нет ли там кого любопытного. Матис присел напротив часовщика и подробно рассказал о взрыве на острове, о вчерашнем появлении влаха, и о событиях сегодняшнего утра. Бергер слушал внимательно. В конце ударил кулаком по столу. «Звери бешеные! Кровожадные звери! Это надо же такое устроить! А мы-то думали, куда это стреляло большое орудие!» «О каком орудии ты говоришь, Пауль?» «Неважно. Тебе пока не надо знать. держим при себе Влаха, пока мы не сделаем ему новые документы. Для всех он пропал». «Значит, подойдут любые, только с его фото». «Фото сделаем позже. Пока пусть он поживет у тебя. Но с соблюдением всех мер предосторожности». «Из дома ни ногой. В окнах не показываться. У нас в отряде Тойтера есть фотограф. Бланки достанет Вильда Зингер через своего любовника. Он теперь заместитель начальника гестапо». «А начальник, ты говоришь, видел, как эсэсовцы сходили с баржи?» «Матисс оживился». А встречал эсэсовцев штандартен фюрер Гартнер. Его фамилию громко назвал один из офицеров. Кто на ней был старшим по званию? Штурмбанфюрер. Вот как. Как раз штурм банфюрера Динера назначили начальником гестапо в Хенсдорфе. По-моему, его так и звали. Проверим. Так-так-так. Значит, всего один взрыв и целого городка нет. Все превращено в пепел. Заключенных порвало на куски. «Амлаг, значит, уцелел!» «Я уже объяснял, как это произошло!» «С его слов!» «Ладно. Если бы его завербовали, то не стали бы держать на острове в момент обстрела. Он мог бы погибнуть или утонуть при переправе. Будь волнение моря сильнее, так и произошло бы. Гитлеровцы не могли знать, какой будет погода. А ветер у вас налетает неожиданно, так?» «Так». «С другой стороны, такое везение...» «Эрик больше всего опасается, что ему не поверит. «А что он хотел? Столько человек погибло, а он остался невредим, сумел найти лодку, которую не заметили охранники, и переправился через пролив». Матисс взглянул на руководителя подполья. «Ты все же склоняешься к тому, что Эрик спасся не случайно?» «Я хочу ему верить, но и он должен понимать, что невозможно проверить». «Мы на веру не берем, и это касается абсолютно всех. Ему придется смириться с мыслью, что теперь он будет под контролем, пока мы не убедимся, что он рассказал правду о своем чудесном спасении». «Это обидит его». «А что, будет лучше, если гестапо накроет всю организацию? Я сам с ним поговорю». «Вот это правильно. Но ко мне теперь приезжать нельзя». «Почему?» – спросил Бергер. «У вас всегда была открытая деревня». Матисс рассказал о жандармах, передал разговор с Фельдфеберем. Бергер задумался. «Да, теперь это опасно. Но нет такой ситуации, из которой нельзя найти выход. Что-нибудь придумаем». Колокольчик над дверью издал мелодичный звон. В мастерскую вошел представительный мужчина в черном костюме при галстуке и до блеска начищенных ботинках. «Извините, если помешал». Бергер заулыбался. О, нет, гер Шибер, вы не помешали. Мы уже закончили. Господин попросил почистить механизм. А мои часы готовы? Да, конечно. Еще в полдень закончил. Очень хорошо. Он небрежно бросил на стол купюру. Бергер передал часы на золотой цепочке. Серьезная неполадка, Гербергер. Лопнула пружина. Я заменил. Теперь будут ходить долго. Благодарю. Мужчина бросил мимолетный взгляд на Матиса и вышел. «Кто это?» — спросил Леон. Герберт Шимбер, заместитель бургомистра». «Шишка». «Обычный завхоз в администрации, но целый заместитель». «Да, самомнение ему не занимать». «Черт с ним! Тебе надо уходить! Ты все понял насчет Флаха?» «Да». «Смотри за ним в оба, а мы подумаем, как отправить к вам фотографа». — Хорошо. Мне надо сделать покупки. — Это дело открыто. Пусть тебя видят. — Да кому я сдался в городе? — Сейчас мы даже в мелочах должны быть осторожны. Удачи. — Удачи, Пауль. Объехав магазины, Матис благополучно вернулся в деревню. Пост был на месте. Знакомые жандармы свободно пропустили его. Дома Матис передал Влаху слова руководителя подполья. Эрик прикурил сигарету. «Значит, мне не доверяют». «Это не так. Но ты сам пойми, Паулю необходимо убедиться, что ты действительно ушел с острова так, как рассказал. Если бы в тебе сомневались или не доверяли, то сам знаешь, что бы произошло. Тем более искать убитого взрывом заключенного никто не станет». «И ты смог бы убрать меня?» «Да, Эрик». Так же, как и ты, окажись я предателем. А раз подобного приказа не последовало, значит, все проверят, и совсем скоро. Нам нужны люди, но привлекать их становится все сложнее. Мало истинных патриотов осталось. Пропагандистская машина Геббельса делает свое дело. И потом у многих семьи. Их понять можно. Кто хочет попасть в подвал гестапо? Влах вздохнул. «Но мы-то готовы сражаться за другую Германию. Нас не страшат ни подвалы, ни плен, ни смертная казнь!» Матис улыбнулся. «Значит, мы из другого теста. Пауль сказал, что надо будет тебя сфотографировать на новые документы, а любовницу оберштурмфюрера Юргена Фриза привлечь к добыче этих документов. Вот и скажи, стали бы так с тобой возиться, если бы подозревали в измене?» Ладно. Конечно, не стали бы. Но что делать мне? Сидеть пока тихо здесь, в доме. А лучше, чтобы не бездельничать и чтобы быстрее пролетело время, сделать позицию на чердаке для наблюдения за площадью и причалом. Мало ли, что там будет происходить. И смотри поаккуратнее с соседями. Это с какими? Со всеми. Вот им я не доверяю. Это хорошая идея с чердаком. «Действительно, будет чем заняться». «Ты знаешь, что Пауль связан с советской разведкой. Уверен, в Москве заинтересуется новым оружием». Влах кивнул. «Это несомненно». «Давай поужинаем. Сегодня отдых, а завтра ты займешься позицией наблюдения. До того, как Пауль примет решение». «Хорошо». Закончив с работой, Бергер закрыл мастерскую, Повесил на дверь табличку «Закрыто», уехал в Вольденхорст, осмотрелся и пошел на Альтерплац. Там у кафе обычно стоял «Фольксваген Каспара Шпора», связного между Бергером и Ильзой крепс, радисткой советского разведчика. Машина стояла пустая. Это был один из десятков «Фольксвагенов» таксопарка Хенсдорфа, принадлежавшего бывшему бургомистру, переехавшему в Берлин. В 1942 году Такси еще бегали по городам Германии. Бергер зашел в кафе и сразу увидел Шпора. Тот сидел за ближайшим столом, пил кофе и курил сигарету. Бергер присел напротив. «Приветствую, Каспар». «А, Пауль, привет. Что-нибудь случилось?» «Надо поехать в Вольденхорст». Таксист пожал плечами. «Надо, поехали. Аптеку?» «Да. Прикупить кое-что». «Понятно». Подошел паренек лет 16 в форме официанта. — Извините, господин, будете что-нибудь заказывать? — Нет, — ответил Бергер. Шпор бросил на стол монеты, не забыв про чаевые. — Мы уезжаем. — Спасибо. Заходите еще. Счастливого пути. К аптеке Вольденхорсте по улице Вильгельмштрассе, 24, они подъехали в 15.37. — Мне подождать или пойти с тобой? — спросил Шпор. — Найди стоянку. «Но так, чтобы был виден выход. Как появлюсь, подъедешь». «Понял». Volkswagen поехал в сторону Зендерплаца, развернулся и встал за квартал от дома 24. Бергер зашел в аптеку. Похожий колокольчик издал мелодичную трель, предупреждая продавца о приходе покупателя. Ильза Крепс обслуживала аккуратную старушку неопределенного возраста. «Мне, милочка, еще что-нибудь от мигрени». — От мигрени, — повторила Крэпс. — Минуту. И подала старушке пузырек с таблетками. — Вот это вам подойдет. инструкции на этикетке. — Мне знакомо это лекарство. Я потому и прихожу сюда, что вы, фрейлин Крэпс, подберете именно то, что помогает, а не будете подавать все, что не попаде, лишь бы продать. — Благодарю вас, фрау. — Что-то еще? — Да, пожалуй, — «Что-нибудь слабительное?» «В прошлый раз я брала...» «О, Боже!» «Ну и память стала, совсем забыла, но препарат помог». Аптекарша улыбнулась. «Я помню, фрау Шиннер. Очень мило с вашей стороны». Бергер стал за аккуратной старушкой и терпеливо ждал своей очереди. Крепс видел его, но не подавала вид, что они знакомы. Прошло не менее 20 минут пока Крепс обслужила старушку и та, расплатившись, ушла. «Добрый вечер, Ильза!» «Добрый, Пауль!» «Как ты работаешь с такими женщинами, как эта фрау?» «Приходится. Это еще ничего. А вот когда приходит ее подруга, считай, полдня потеряно. И что только у нее не болит. Ладно, с чем приехал?» «Будем говорить здесь. У тебя много сведений?» «Достаточно, чтобы занять минут двадцать». Тогда я закрою аптеку. Фрау Шинер ушла, подруга ее куда-то уехала, остальные подождут. У меня же могут быть свои личные дела. — Само собой. крепс вывесила табличку «Перерыв». Она провела Бергера в комнату, служившую ей складом и канцелярией. — Присаживайся. Кофе сварить? — Так мы потеряем больше времени. — А ты пока рассказывай. Это мне не помешает. Бергер рассмеялся. — С юмором у тебя порядок а без него здесь можно сдохнуть среди этих гитлеровских морд но «Ну-ну, спокойно. Вари кофе». Пока Крэп сколдовала над электрической плиткой, Бергер передал ей все, что узнал от Матисса. Ильза едва не выронила турку. «Фашисты! взорвали остров вместе с заключенными?» «Да». «Мрази!» «Но главное в этой трагедии не гибель заключенных, как это не звучит, «А орудие, которое обладает такой мощью?» «Представь, что такое окажется на фронте. Батарею подобных орудий не надо даже подводить к линии фронта. Она и со 100 километров разнесет на куски любой объект, как на острове. Откуда тебе известно, что это новое орудие стреляет с такого расстояния?» Бергер достал сигарету. «Не против? Я тоже закурю». Она приоткрыла форточку, выходившую во внутренний двор. «А нас не слышит? спросил Бергер. «Нет, во дворе пусто». «В общем, так, Эльза. Неподалеку, в двух километрах от города, находится полигон. Выстрел был произведен оттуда, до острова Ургидон, где взорвался снаряд. Около 82 километров. Не думаю, что снаряд взорвался на излете». «Но откуда такая уверенность, что выстрел был произведен, Именно с полигона Хенсдорфа. Бергер допил кофе, потушил в пепельнице окурок, который Ильза тут же бросила в бумажный пакет, и посмотрел на аптекушу. У меня в отряде есть женщина. Эмма Вальзер. Она учитель химии в школе. Подрыв снаряда на Ургидоне был осуществлен в воскресенье 20 числа. В воскресенье школа не работает, и Эмма решила навестить свою тетю в деревушке Зальнер. По автомобильной дороге это где-то около 10 километров. По прямой через лес около 4. Эмма решила пройтись пешком по лесу. Ее путь лежал мимо северной части полигона. Когда она оказалась рядом с ним, ее повалил с ног оглушительный взрыв. Эмма сначала ничего не поняла, еще подумала, что взорвался склад на полигоне. Потом любопытство взяло вверх. Она подползла к колючей проволоке, и увидела необычное орудие. Оно было больше, чем обычная пушка. Рядом находилась группа офицеров и штатских, а также расчет во главе с Гаупманом, Всего около 10 артиллеристов. Еще она заметила машины, отдельный дом и небольшую казарму, огражденные внутренней колючкой. Их раньше на полигоне не было. Эмма частенько ходила к тетушке этой лесной тропой. Крэпс затушила сигарету. «Твоя Эмма увидела даже погоны командира расчета? Это с другого-то конца запретной зоны? Это небольшой полигон. Он с трудом подойдет для подготовки батальона. Я знаю его, приходилось там бывать». «Дальше?» После выстрела все чего-то ждали. Потом старшему группы поднесли полевой телефон. Он что-то крикнул. Эмма не слышала, что именно... Ну а все, кто был у орудия, начали поздравлять друг друга. А лейтенант, который непосредственно командовал расчетом, даже стрелял в воздух из Вальтера. Подожди, подожди. Ты говорил о Гауптмане теперь о лейтенанте? Бергер кивнул. Я волнуюсь, Сильза, от того и путаю. Да, со слов Эммы, среди артиллеристов был Гаутман, а командовал расчетом лейтенант. Эмма не стала испытывать судьбу и скрылась в лесу. Дошла до деревни. Там тоже слышали выстрелы и сильно волновались. А вчера ко мне явился Матис из прибрежной деревни Туир, откуда за месяц до этого были отправлены на остров 100 заключенных, охранная рота СС и несколько офицеров. Об этом я уже докладывал. Утром туда же была отправлена вторая партия. Крепс удивилась. На тот же остров, что был расстрелян? Да. Но зачем? Скорее всего... Сначала навести порядок, а потом строить что-то новое для следующего обстрела. И это будет уже не городок, как прежде, а что-то более серьезное. Иначе чем объяснить, что заключенных отправили в два раза больше, чем в прошлый раз? Да, гитлеровцы задумали новое преступление, более масштабное. Есть что-нибудь еще? Да, Бергер рассказал о спасении Влаха. «Твой влах выжил там, где это невозможно?» Бергер передал версию, слышанную от Эрика. «Звучит неправдоподобно», — определила женщина. «Слишком много счастливых совпадений», — Бергер повысил голос. «Я верю ему, Ильза. Можешь так и передать майору. Влах не способен на предательство. А если все тщательно взвесить, то его спасение не выглядит таким уж и чудом. На, да, ему повезло». Но могло я не повести Гитлеровцы ушли с острова до выстрела. Какой смысл вербовать того, у кого нет шансов выжить после взрыва? По Влаху решение примет майор. Хорошо. что ты еще? Все. Тогда пойдем к черному ходу. Я выведу тебя во двор, там через арку выйдешь на улицу. Наш разговор я сегодня же передам майору. Его указание сообщит связной Конрад Бронс. Понял. Не забудь сказать, что он в Влаху я верю. — Я ничего не забываю, Пауль. Пошли. Крэбс вывела гостя через черный выход. Затем открыла аптеку. Проследила, как Бергер вышел со двора, как к нему подъехал Volkswagen, за рулем которого сидел Каспар Шпор, обычно обеспечивающий связь Хенсдорфа с Ольденхорстом. Покупателей пока не было. Она вернулась в аптеку, сняла трубку телефона. — Девушка, мне, пожалуйста, номер... «Вам известно, что это номер штаба в части?» «Да, код 158». «Хорошо, соединяю», — ответил помощник начальника штаба. Кестер слушает. «Руди, добрый день, это Ильза». «А, очаровательная Ильза, добрый день. Вам, наверное, нужен майор Бикель». «Да, он в штабе». а, у начальника. Я передам ему, чтобы он перезвонил. Скажите, куда?» «У меня один номер». И в аптеке, и в квартире. Завидую я Карло. Такую женщину редко встретишь. Зависть – плохое качество, Руди. Да, я знаю. Но ничего поделать не могу. А вот и майор. Ильза услышала знакомый голос. Что случилось, Ильза? Ничего, дорогой. Я просто очень-очень по тебе соскучилась. но ну, это поправимо. Я освобожусь в районе 19.00, в 20.00 буду у тебя. Вина купить? «Было бы неплохо». «Хорошо. Что еще взять?» «Шоколад, который ты иногда приносишь. Летчикам же выдают его?» «Я попробую. Извини, дорогая служба, в 20.00 буду. Целую тебя». «Я тоже. До встречи». крепс положила трубку. Заместитель начальника штаба оперативный офицер авиационного полка Карл Биккель, он же старший лейтенант 4-го управления НКВД, подъехал к дому Ильзы Крепс в 20.30. Оставив опель во дворе, он поднялся по лестнице единственного подъезда в квартиру своей любовницы. Так считали и знакомые Крэпса, и офицеры полка. Разведчик сделал много для того, чтобы о его романе с красавицей Крэпс узнала как можно больше любопытных. Ильза была его прикрытием связной и радисткой, обучавшаяся в Советском Союзе на фармацевта и не принявшая нацизм, Ильза без раздумий согласилась работать на советскую разведку. В Германию они были заброшены почти одновременно. Боевой летчик Николай Шамов, получивший травму во время прыжка с парашютом из горящего самолета над Халхин-голом, Он был принят на службу в разведку как человек, знающий авиацию и как знаток немецкого языка. В свое время Николай увлекался языками, выбирая куда поступить, на факультет иностранных языков или в авиационное училище. Тяга к небу пересилила. Но знание языков коренным образом изменило жизнь офицера, сделало из него профессионального разведчика. Несмотря на то, что и Ильза, и Николай проходили специальную подготовку в одной и той же спецшколе, познакомились они не там, а в далеком Ольденхорсте. Дом 24 по Вильгельмштрассе был старым, Поднявшись по лестнице на второй этаж, он повернул металлическое кольцо. Раздался звонок. Женщина открыла дверь. На ней был домашний халатик, который подчеркивал ее стройную фигуру. Квартира Ильзы была уютной. Не то что служебные майора в доме 6 на Тиргенштрассе района Ринден, рядом с аэродромом, где жили офицеры полка. «Привет, дорогая!» Майор выставил перед собой букет цветов. «Дорогая?» Мы здесь одни, Карл, играть не перед кем. А я и не играю. Ты для меня самая дорогая женщина на свете. Это потому что дорого тебе обхожусь, или потому, что без меня ты не смог бы работать? Бикель вздохнул. Я почему-то считал, что сначала ты впустишь меня в квартиру, или ты не одна? Ой, проходи, конечно. Она взяла цветы, потянулась за сумкой, но майор оставил ее при себе. «А насчет одна ли я? Нет, с молодым человеком, который только что сделал мне предложение». Биккель принял игру. «И что ты ответила?» «Я согласилась». Ее глаза лучились смехом. «И где этот счастливчик? Вернее, неудачник». «Почему неудачник?» «Потому что я пристрелю его». «Не надо отбивать женщину офицеров люфтвафы. «Ну, хватит. Снимай сапоги, надевай тапки, проходи на кухню». Она поставила цветы в вазочку с водой. Биккель достала из сумки две бутылки сухого вина, шоколад, добытый из столовой летного состава. С ним помог помощник, обер-лейтенант Руди Кестер, консервы, большой пакет с яблоками. «Очень кстати». Ильза забрала продукты, оставила одну бутылку и плитку шоколада. Она подогрела курицу с овощным гарниром, положила вилки, выставила бокалы, достала штопор. «И что мы пьем?» «Сухое вино бароло из Италии». «Я бы предпочла рислинг. После ужина они закурили. Ильза, не выпуская сигареты, быстро убрала со стола. «Теперь о деле, Карл. У меня сегодня днем был Пауль Бергер». Майор удивился. «Сам?» «Да». «Отчего он не прислал шпора?» «Пауль приехал с ним. Шпор ждал его на улице». «Это означает что-то серьезное?» «Да». «Скажи, ты слышал об испытаниях нового оружия вермахта?» «Конечно. Об этом только и говорят в офицерских кафе при войсковых частях. Мол, скоро ученые создадут такое оружие, которое заставит русских сдаться. А что?» Ильза подняла палец. «Подожди. А о взрыве на острове Ургидон ты знаешь?» «Что-то говорил Руди. У него много друзей среди летчиков. Туда дважды летал пассажирский хенкель, приспособленный для перевоза важных чинов». Но его полеты были засекречены. Что там взорвалось, неизвестно. Теперь известно. Разведчик внимательно посмотрел на женщину. И что нам известно? Его рука потянулась к пачке сигарет, но Ильза отодвинул ее. Не так часто, Карл. Хорошо. Так что же нам стало известно от Пауля? Слушай. Она передала рассказ Бергера. Выслушав крепс майор расстегнул верхние пуговицы рубашки хотя в квартире было не жарко. Вон оно что. Вон где всплыло это новое мощное оружие. Значит, слухи имели основу. К сожалению, да. Нацисты заставили заключенных концлагеря построить на Ургедоне целый город из камня и одним снарядом превратили его в пыль вместе с заключенными. Спастись удалось только известному тебе Влаху. И женщина Пауля сама видела выстрел? Да. А спасшийся Влах Рассказал, что произошло на острове. По его словам, там был сущий ад. Среди пепла и мусора валялись оторванные головы, руки и ноги. Ни одного целого тела. На останках не было ни одной осколочной раны. Взрыв он описал так. Шелест, яркий огненный шар, мощнейший взрыв, ураган, сметающий все, в том числе и каменные здания, круглая воронка, фрагменты тел. Этот снаряд имел такую мощную взрывную волну. Получается так. И вот что еще интересно. Да взрыва администрацию и охрану лагеря вывезли на барже в прибрежную деревню Туир. Там проживает один из подпольщиков Пауля. Тот видел фюрера и унтерштурмфюрера, которые встречали баржу, а также штурм штурмбанфюрера, штурмфюрера оберштурмфюрера и унтерштурмфюреров, Скорее всего, из подразделения охраны острова. Матис случайно услышал, как полковника СС назвали по фамилии. Майор спросил. — Гартнер? — Да. — А ты? Биккель перебил ее. Это для него был задействован экипаж пассажирского Хенкеля. — Но ты говорил, что это секретная информация. — Я говорил, что обер-лейтенант Кестер хорошо знаком с экипажем этого Хенкеля, обер-лейтенантом Стефаном Франком. «Стефан — отличный летчик, но болтун каких поискать!» Кестер узнал, кто летал на остров в субботу, 19 сентября. Это был Штандартен Фюрер Гартнер с помощником унтерштурмфюрером Отто Баумом. «А кто такой Гартнер? Известно?» «О, это весьма влиятельная фигура в СС. Его еще называют «черным бароном». «Там, где он появляется, обязательно будет что-то страшное». Кстати, он человек фюрера Генриха Шеллинга, начальника управления научных исследований РСХА. А курирует все проекты новых образцов вооружения Фюрер Гиммлер. Что еще? Иль сварила кофе. Вино ей не понравилось. А еще, продолжила она, поставив на стол две чашки на фарфоровых блюдцах, Бергер рассказал, что в Хенсдорфе наконец утвердили начальника полиции, До этого там был исполняющий обязанности обер Юрген Фрис, у которого в любовницей женщина из подпольной организации. И кто этот утвержденный начальник гестапо? И почему это должно нас интересовать? Объясню. Новый начальник гестапо – некий штурмбанфюрер СС Георг Динер. Тот самый штурмбанфюрер, который прибыл на барже с острова Ургидон. Его фамилию также слышал Матис. Судя по званию, он был старшим при строительстве городка. Хм, удивился разведчик. Это уже интересно. Дай пачку. Он закурил. Вообще-то после таких испытаний все свидетели должны быть уничтожены. Гиммлер не из тех, кто оставляет следы. Но администрацию объекта вывезли. Штурм Банфюрер, который по званию должен был возглавлять объект на острове, назначать с начальником гестапо в Хенсдорфе. Рядом полигон, с которого из секретного орудия был уничтожен его объект. Куда делся начальник лагеря, а охранная рота СС?» Крепс пожала плечами. Пауль ничего не сказал об этом. Его человек Матис, видел лишь, как колонна с ССовцами ушла в сторону Хенсдорфа. «Пауль мог не знать, а вот штурм Банфюра Георг Динер не мог не знать». Скорее всего, их отправили на фронт. Нет, Ильза, если Гиммлер не пошел на немедленное уничтожение свидетелей из службы СС, то наверняка контролирует их. А какой контроль на фронте? И никакой гарантии, что кто-то из офицеров и солдат не попадет в плен. Следовательно, и начальник лагеря, и командир роты СС либо до сих пор в Хенсдорфе, либо в Ольденхорсте. А где может быть рассредоточена рота СС в небольшом Хенсдорфе? Стоп, пыльза Полигон! Если начальником гестапо в Хенсдорфе назначается начальник объекта на острове Ургедон, штурм манфюр то начальника лагеря вполне могли поставить начальником полигона. Насколько мне известно, он даже для батальонных учений не годен. До войны входил в штат военного училища, которое перевели в Любик, а потом прикрыли, так как оно организационно вошло в более крупное училище Гамбурга. Так что. Гауптштурмфюрер – вполне подходящее звание для такого полигона. А роту СС отправили туда в качестве охраны. Это очевидно с точки зрения безопасности нового оружия. Тем более, что прежнюю охрану, насколько я знаю, вернули в батальон СС. Женщина кивнула. Логично. Все это надо проверить. И получить информацию из отделения железной дороги. Орудия и снаряды должны были доставить литерным составом с небольшим количеством платформ и вагонов орудия, если верить женщине Пауля на полигоне одно, но скоро подвезут и другие экземпляры, Крепс проговорила. Ты уверен, что существуют и другие такие же? Абсолютно. Для испытаний делают несколько штук. Кто может предоставить сведения по доставке орудий Вольденхорст? Только начальник отделения железной дороги. Тому закрыли рот грифом секретно. А вот простым рабочим нет, а без них разгрузку провести невозможно. Следовательно, надо найти кого-нибудь, кто участвовал в разгрузке того состава. Женщина вздохнула. Легко сказать. А как это сделать? Будем думать. Ты останешься? Естественно. Какой же из меня любовник, если я не останусь? но перед тем, как начать извечный спор, как спать вместе или поодиночке, тебе следует отправить шифровку в Москву. Составляя текст, я подготовлю передатчик. Вскоре в Москву ушла шифрограмма. Чайка центру. 20 сентября на территории полигона Хенсдорф гитлеровцами было проведено испытание орудия, предположительно со снарядом ракетой. В результате Уничтожен возведенный заключенными городок на острове Ургидон. Дальность выстрела составляет более 80 километров. Мощность огромная. Есть свидетель удара. Разрушения тотальные. Всех заключенных 100 человек порвало на фрагменты. Судя по сообщению свидетеля, члена местного подполья и случайно выжившего заключенного, основной разрушительной силой явилась ударная волна. Имеются данные, что за всем этим стоит штандартен фюрер Гартнер, один из ближайших помощников бригады фюрера Шиллинга. Также имеется информация по офицерам СС, обеспечивавшим испытание. Данная информация требует тщательной проверки. Чайка. Ильза собрала передатчик Бикельс антенну. Чемодан спрятали в тайник, после чего покинули дом через черный ход остановились переждать в небольшом сквере. По данным майора, в Ольденхорсте не применялись специальные машины-перенгации. Но, исходя из изменившейся обстановки, такая техника у эсэсовцев могла появиться, поэтому перестраховаться было необходимо. Они просидели целую вечность, два часа. Ничего не произошло. В 0.20 пара вернулась в квартиру. Ильза все еще переживала. «Ты уверен, Карл, что нас не перехватили?» «Не уверен». «Почему же тогда нас не накрыли эсэсовцы?» «Возможно, специалистам радиоперехвата не удалось точно установить место передатчика. Теперь они будут ждать следующего сеанса, чтобы применить более мощную аппаратуру». «И что это означает?» «Догадайся сама». «Мы больше не будем использовать мой дом для передачи?» «Умница». Я знаю место, где гитлеровцам будет невозможно зафиксировать передатчик. Разве такое место существует? Да, в зоне действия радиолокационных станций аэродрома во время полетов. А полеты проходят практически ежедневно. Мы входим в северное командование ПВО, и от нас требуют патрулирование северо-западной части Балтики. А что, ваши локаторы создадут помехи для перенгаторов? Они заглушат их. А передатчик... Передатчик нет. Ладно. Как будем спать? Только решай быстрее. Почему я должна решать? Ты предлагаешь сделать это мне? Ты же мужчина. Ну, тогда я решаю спать вместе. А решения мужчины не обсуждаются. Я не собираюсь, улыбнулась Ильза. В эту ночь они стали любовниками без всяких условностей.